4 января 1918 года. Петроград, Таврический дворец. Там былцев Александр Васильевич. Сегодня мы со Сталиным должны обсудить один очень важный момент, а именно декрет об отделении церкви от государства, точнее, о месте церкви в государстве. Ведь отделить полностью церковь от того, что мы называем государством, просто невозможно. Граждане Советской России в то же время являются, пусть и не все поголовно, верующими людьми, православными, католиками, протестантами, мусульманами, иудеями, буддистами. Таким образом, хочет власть этого или не хочет, влияя на умонастроения своей паствы, священники влияют и на состояние умов в государстве. Исходя из этого, необходимо было принять декрет таким образом, чтобы как минимум не рассориться окончательно с иерархами церкви и не получить лишнюю головную боль у советской России и без того было забот полн род. Александр Васильевич, сказал мне Сталин, прикуривая папиросу и задумчиво наблюдая за струйкой табачного дыма, медленно поднимающегося к потолку. Я читал в ваших книгах о том, как после революции новая власть поступила с церковными служителями. Не хорошо поступила. К сожалению, люди, которые тогда были у власти, ненавидели православие и буквально упивались возможностью ошельмовать и осквернить церковные святыни. Мне было весьма неприятно читать об этом. Ведь вы, наверное, помните, что я в своё время окончил духовное училище в Гури, 4 года учился и весьма неплохо. Всего с одной четвёркой по греческому языку. Кстати, такое учебное заведение давало знания равные тем, какие давали 4 класса классической гимназии. Да и с Тифлисской семинарии меня исключили лишь на предпоследнем, пятом году обучения. Так что в делах православной церкви я немного разбираюсь. А я вот не очень разбираюсь, ответил я. Хотя Библию и Евангелия читаю часто, да и занятия историей тоже кое-чему меня научили. Согласитесь, товарищ Сталин, что можно по-разному относиться к иерархам церкви, но нельзя не согласиться с тем, что история нашей страны неотделима от православия. Вот это мы и возьмём за основу, сказал Сталин, присаживаясь за свой стол и открывая рабочую тетрадь. Декрет о свободе совести, так его пожелуй будет лучше назвать, пусть просто разграничит дела духовные и дела светские. Богу бого вам, а к царю к царю вам. Да, Иосиф Виссарионович, заметил я, но мы уже существенно задели интересы церкви, принимая декрет о земле. Ведь в нём говорится, и я заглянул в свою записную книжку и процитировал: "Помещичьи имения, равно как и все земли удельные, монастырские, церковные, со всем живым и неживым инвентарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных, земских комитетов и уездных советов крестьянских депутатов вплоть до учредительного собрания". Я закрыл записную книжку и внимательно посмотрел на Сталина. Ну, как я понимаю наши намерения, учдительного собрания придётся ждать до марковкинского заговения, так что земля монастырская и циркульная сейчас принадлежит советам, и мужички на местах её давно уже поделили. А знаете, сколько это в цифрах? Стalin внимательно слушавший меня отрицательно покачал головой, и я продолжил: у духовного ведомства накануне революции в собственности находилось два с половиной миллиона десятин земли, и прибавьте к этому еще семьсот сорок тысяч десятин земли, принадлежавших монастырям, находящимся в европейской части России. Председатель Совнаркома был удивлен приведенными мною цифрами. Он даже положил на стол нераскуренную очередную папиросу и задумчиво потёр пальцами подбородок с заросшей густой чёрной щетиной. Надо бы Ирине намекнуть, чтобы она получше следила за внешним видом супруга, подумал я. Ведь он сейчас верховная власть в России, должен выглядеть соответственно. "Да, Александр Васильевич", сказал наконец Сталин. Вот об этой стороне дела я как-то и не подумал. У нас так часто бывает: стараемся мыслить в мировом масштабе, а о мелочах, которые потом вырастают у нас в серьёзную проблему, мы как-то и не задумываемся. Да, но и это ещё не всё, сказал я. Ведь мы собираемся доделать то, что намеревалось сделать правительство Киренского. перевести церковно-приходские школы в ведение Министерства просвещения, теперь наркомата просвещения, и не только церковно-приходские школы, но и духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища, а также миссионерские школы. А вот это зря, твёрдо сказал Сталин. Если мы собираемся провести наступление на неграмотность, Любое учебное заведение, которое вносит свой вклад в образование населения, должно заниматься своим делом независимо от его ведомственной принадлежности. Я ведь тоже учился в семинарии, улыбнулся Сталин. И ничего, мне обучение пошло лишь на пользу. Да, сказал я, но тогда государству придётся взять на себя снабжение всех этих учебных заведений канцелярскими товарами. оплачивать дровами, которыми они будут отапливаться, да и жалование учителям придётся теперь платить нам, а не церковному ведомству. Надо поговорить об этом с товарищем Луначарским, сказал Сталин, делая пометки в своей рабочей тетради. Потом он посмотрел на меня и улыбнувшись спросил: "Я вижу, Александр Васильевич, что у вас есть ещё что добавить по этому вопросу?" "Да, товарищ Сталин, Я полистал свой блокнот и продолжил. Надо подумать о таких вещах, как регистрация брака и его расторжение, ведь до сего времени законным считался лишь тот брак, который был заключён по церковным канонам, а так называемый гражданский брак юридической силы не имел и считался обычным сожительством. Теперь браки будут заключаться в отделах при органах советской власти, а церковный брак не будет считаться обязательным. Ну, а что касается разводов, то церковь допускает их лишь в самых исключительных случаях, и расторжение ранее заключённого церковью брака будет считать поруганием одного из церковных таинств. Да, здесь тоже нельзя рубить с плеча, задумчиво сказал Сталин. Александр Васильевич, насколько я помню, с августа 1917 года В Москве заседает поместный собор Русской православной церкви. Председательствует на нём митрополит Тихон Белавин. В нашей истории он в ноябре 1917 года был избран патриархом Московским и всея Руси. Похоже, что и в нашем варианте истории он станет патриархом И хотя митрополит Тихон при тайном голосовании из трёх кандидатов получил меньшее число голосов, старец Зусимовской пустыни Алексей после молебна и литургии в Успенском соборе Кремля вынул жребий с его именем. Полагаю, что пока этого не случилось, неплохо было бы встретиться с митрополитом Тихоном и совместно предварительно обсудить Все эти вопросы, которые могут возникнуть между духовной и светской властью, ведь принять декрет не трудно, трудно потом расхлёбывать последствия, которые могут возникнуть из-за того, что мы упустили что-то очень важное, что вызовет недовольство наших сограждан советской властью. Вы правы, Иосиф Виссарионович. Именно так и следует поступить, сказал я. В нашей истории патриарх Тихон, хотя и не сразу, но нашел общий язык с власть предержащими. Вот с какими словами он обратился к своей пастве: «Молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против Святой Веры, подчиниться советской власти не за страх, а за совесть, помня тое слово апостола: всякая душа да будет покорна высшим властям». Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. В общем, надо будет обязательно встретиться с будущим патриархом и поговорить с ним, сказал Сталин. Как это сделать, мы ещё обсудим. Вполне возможно, что я сам лично отправлюсь в Москву. Естественно, не только для того, чтобы встретиться с ним, всё же Москва Это первая столица России, и нам всегда надо об этом помнить.